а вздохнув, сказал, вы не знаете, как со мной держаться. Это раз. Благодарный быть не хотите, этого сердитесь. Это два. Забудьте к черту про благодарность. И мы отлично поладим. Это три. От такой снисходительности Варя разозлилось еще большее, тем более, что агент рыбья кровь был совершенно прав. Я еще даовича заметила что вы как учитель танцы в раз два три раз два три кто вас научил этой глупой манере были учителя туманно ответил фандорин и невежливо уткнулся в свою турецкую книжку шатер где собирались аккредитованные при главной квартире журналисты был виден издалека ухода на длинном шнуре висели в лажке разных стран вымпел и журналами газет а также почему-то красной подтяжки с белыми звездочками видимо вчера отмечали успех дела под лобчей предположил петь кто-то на отмечался до потери подтяжек он дернул полотняный полог и варя заглянула внутрь клубе было неряшливо, но по-своему уютно деревянные столы холщовые стулья стойка с шеренгами бутылок пахло табачным дымом с свечным воском и мужским одеколоном На от отдельном длинном столе лежали стопки русских и иностранных газет Гы были необычны сплошь склеены из телеграфных лентоочек варя присмотрлась к лондонской дели пост и удивилась. сегодняшний утренний выпуск видимо присылает из редакции по телеграфу здорово с особым удовлетворением варя отметила что женщин всего две причем обе в пенсне и не первой молодости зато мужчин было множество между ними обнаружились и знакомые прежде всего афандорин и опять с книжкой и Довольно глупо, читать можно и у себя в палатке. А в противоположном углу шел сеанс одновременной игры в шахматы. С одной стороны стола прохаживался дымя сигаркой снисходительно благодушный Маклафлин, с другой сидели сосредоточенные Соболев, Девре и еще двое. «Ба, наш маленький болгарин!» воскликнул генерал мишель облегченно поднявшись из-за доски до «Да вас не узнать ладно шейос будем считать что ничья дере приветливо улыбнулся вошедшимем и это было приятно задержав взгляд на варии однако продолжил игру зато соболу подлетел смуглый офицер в невиданно ослепительном мундире и трону нафабриенный сверх всякой меры усы воскликнул по-французски генерал умоляю воскликнул П представьтеьте меня вашей очаровательной знакомой. Ггасите свечи господа, они больше не понадобятся. взошло солнце. О обе пожилые дамы взглянули на аварию с крайним неодобрением, Дана и сама несколько опешил от такого натиска. это полковник лукуан личный представитель нашего драгоценного союзника его высочества князя румынского Карла усмехнулся соболев П предупреждая вар андреевна полковник для дамских сердец смертонос не анчара. по его дону стало ясно что привечать румына не следует иваря чопорно ответил нарочно опершись на пеен локотьчень рада, Мой жених, вольно определяющийся Петр Яблоков. Лукан галантно взял Вариус за запястье двумя пальцами, сверхнул перстень с нешуточным бриллиантом и хотел припасть поцелуем, но получил должный отпор. В Петербурге у современных женщин рук не целуют. Впрочем, публика была любопытна. Иваре в корреспондентском клубе понравилось. Только досадно было, что Девре все играет в свои дурацкие шахматы.